Так она срамила Гагарина, а добежавшие манекены с жутким хохотом повторяли слова Фомари. Не стерпел тут Гагарин и затопал с отчаяния. От чугунного его топота затряслась колонна и немного погрузилась в землю. Тогда Гагарин затопал изо всех сил и втоптал всю колонну в землю, всю до самой вершины, и сошел с неё Ужаснулись манекены, И бросились на утек. Но Гагарин схватил чудовищное яйцо, Откуда родился, И метнул им вслед. Шар яйца покатился по улице С тяжелым гулом, Раздавил манекенов, Докатился до реки, Упал в нее, проломив ограду, И река вышла из берегов. А Гагарин подхватил фомарь Вместе со львом И трижды шагнул через крыши И оказался на месте боя. А тут остался уже один дедектор и одна одежка. Одинокие они бились в толпе из тысячи врагов. И тогда Гагарин нагнулся, поставил фомарь со львом на крышу, потом нагнулся, взял дедектора с одежкой и тоже поставил на крышу, и в третий раз нагнулся, выщипнул мицель из кучки часовщиков и тоже поставил на крышу. Остался под Гагариным только двор, полный часовщиков, скелетов и манекенов. Увидел Гагарин рядом стройку и дом, запрятанный в зеленую сеть. Сорвал Гагарин эту сеть и набросил на двор и сгреб всех врагов в огромный узел. Только часовщики успели попрятаться в подземелье. — Чего с ними делать? — спросил Гагарин. Фомарь закричала. — Их нужно судить судом кровососов да потом всем головы поотрубать качелями. Но Мицель сказала, нет, это нехорошо, нужно просто повынимать магниты, и они опять станут куклами. Так они и сделали. А потом простились с Гагариным и посоветовали ему подождать, пока у нимфы рассосется магнит, и она уснет, а затем снова разбудить, но уже ласковыми словами. И Гагарин ушел счастливый. Собрав остатки платяной армии, дети и дедектор вернулись в школу. Уже наступило утро. Они открыли кабинет Зауча, где Зауч всю ночь не спала и тряслась от злости. Фомарь сказала, «Эх вы, взрослая дама, а такая вредная! Ну-ка прикажите часовщикам, чтобы немедля выпустили детей!» Зауч притворилась. «Каких еще детей?» Но Фомарь подскочила к ней и крикнула. «Хорошо, тогда Горшкова останется у нас в плену, а вы навек останетесь со своими рваными колготками». Зауч злобно застонала, схватила трубку черного телефона и приказала сквозь зубы всех выпустить. И кинула трубку и с ненавистью спросила. «Ну что, достаточно? Могу я получить обратно свою Горшкову?» «Нет, — ответил дедектор, — сперва извольте вдвоем с Горшковой починить все одежки, которые по вашей вине разорваны. И пускай шьют своими волосами, — закричала Фомарь, — пускай обе будут лысые». Но дедектор запретил. Он дал Заучу и Горшковой катушку ниток и запер в подвале, чтобы шили там, пока не станет все целое. А потом они пошли на детскую площадку, где недавно кипела битва. Взошло солнце и осветило сломанную карусель, истоптанный снег, магнитные осколки, обломки пластмассовых тел. Дедектор, Мицель и Фомарь стояли, усталые и израненные, но улыбались солнышку. И вот из развалин будки стали выходить дети. Все они были бледные и слабые, но смеялись от радости. Манекены с тех пор уже не бегали стаями, потеряв силу. Лишь одинокие манекены рыскали порой по ночам. И все-таки дедектор призвал детей помнить о жестоких часовщиках, которые найдут другие способы воровать детскую жизнь. И дедектор вместе с одежками и другими детьми наделали множество треугольных знаков «Осторожно, дети!». На них был изображен часовщик, который гонится за ребенком. И эти знаки одежки развесили на дорогах возле всех школ.